Развороченный муравейник. Разговор в беженском общежитии. Здравствуйте. Я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи? Вот она, на стенке. Ага, спасибо. А почему она вся флажками покрыта? Хмм, для линии фронта флажки, кажется, слишком неряшливо разбросаны. Родственники. Ага, родственники это сделали. Какие родственники? Я это сделал. Родственникам это сделали? Для забавы? К черту забаву. Для собственного руководства сделал. В назидание родственникам? Плевать хочу на назидание. А при чем же родственники? Выдерните флажок из Екатеринослава. Ну, что там написано? Алеша написано. Так, брат, застрял в Екатеринославе. Позвольте. А где же ваша вся семья? А вот следите по карте. Отправной пункт Петербург. Застряла больная сестра, служит в проткоме, несчастная. Москва. Потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано? Написано дядя. Правильно написано. Дальше Курск. Арестована жена за провоз якобы запрещённых двух фунтов колбасы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там оставались дети. Теперь ищите детей. Станция Григорёвка. Люся. Есть Люся? Так, потерялась в давке. Еду с Кокой с станции Орехово. Нападение махновцев, снова давка. Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. 3 дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове? Есть флаг. Кока на выломанной двери. Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея. Отправной пункт бегства – Псков. Рассыпались кисти вроде разрыва шрапнели. Псков – безногий паралитик дедушка. Матвеевка, Грися и Сеня. Добронравовка, Своячница. Двинск, тетя Мотя. Сам Сергей Ковна, его племянник где-то между Минском и Шавлями. Я так и флажок воткнул в нейтральную зону. Теперь грость флажков в Ростовском направлении. Семья дяди Володи. Тонкая линия с перерывами на Сибирское направление. Семья сестры Лики. Пук флажков по течению Волги. Впрочем, что это я всё о своих, да о своих. Прям невежливо. Вы лучше расскажите, как ваша семья поживает. Да что ж рассказывать? Они, кроме меня, все вместе, все 9 человек. Ну, слава богу, что вместе. Вы думаете, Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат